Глава девятнадцатая. «Хвост огненного змея». Тимофей Звирев и Антон Василевский вышли из машины и направились к подъезду дома, где жил Петр Алексеев. «А твои родители в курсе, что ты работаешь с полицией Санкт-Петербурга?» спросил на ходу Тимофей. «Конечно», — недовольно ответил Василевский. «От них разве скроешь?» «Ну и как они к этому относятся?» «Бать, как-то пофиг», — буркнул Антон о маме. Она всю жизнь причитала, что раньше или позже я загремлю в полицию, только представляла, что я при этом буду в наручниках. Так что она даже рада такому повороту событий, пилит меня не так рьяно, как раньше, — Тимофей прыснул. При первой встрече в Клыково Антон показался ему совсем другим, более заносчивым и высокомерным. Он тогда ни с кем даже не разговаривал. Но теперь, когда Тимофей начал узнавать его получше, парень ему нравился. Антон оказался весёлым и остроумным, у них никогда не возникало неловких пауз в разговоре. Вот только лопал бы он поменьше своих леденцов от уж этой вечной палочки, торчащей из-зарта Василевской, выглядел полным болваном. А твои родители в курсе, что о чём ты занимаешься? поинтересовался Антон. Не ещё бы, ответил Тимофей. Но у меня всё гораздо проще. У нас это в некотором роде фамильная, семейная традиция так уж вышла. Нормально, удивлённо протянул Василевский. Хорошая традиция. Они вошли в подъезд и тут же услышали жуткий грохот где-то на верхних этажах здания. Зверев сразу инстинктивно понял, что шум доносится из квартиры того самого Алексеева, к которому они приехали. Тут же последовали громкие крики, и парни рванули вверх по лестнице. Подбежав к квартире Алексеева, они увидели, что металлическая входная дверь сорвана с петель и валяется на полу в коридоре. Надо было обладать недюжиной силой, чтобы так ее собрать. говорить. Из глубины помещения доносились вопли и звуки ударов. Волившись в тесную гостиную, Тимофей и Антон увидели двух парней. Один из них со связанными руками валялся, корчась от боли на полу рядом с опрокинутым креслом. Второй бежал и жалобно пинал его ногами, и орал: "Где украдённая шкатулка с солоч, куда вы её дели?" "Я не знаю, где она", скулил тот, что валялся на полу. "Лучше не времня, третий ле рта в воду и до тебя доберётся. Голос его звучал странно, как будто говорил не один человек, а двое одновременно. И в воздухе вокруг громило клубилась едва заметная чёрная дымка, темных и похолодел. Это ничего хорошего не предвещало. Такой след оставляла исключительно чёрная магия. Это была либо порча, либо призрак, призванный чёрным колдуном для каких-то целей. В этот момент Громила обернулся и, увидев парней, перестал избивать свою жертву. «О-о-о!» — двумя голосами прорывел он. «А вам здесь что нужно?» «Кто из вас, Петр Алексеев?» — собравшись с духом, спросил Тимофей. «Я!» — жалобно пискнул тип на полу. Коренастый нападал ему ногой, и тот со стоном откатился к дивану. А ты ещё кто такой? Вытащил глаза Антон. Трая самая большая проблема, злобно ответил громила. Не вру, так зовут мою маму. А откуда бы здесь взялись? Я не дожидаюсь ответа, Карина встаи подскочила к изумлённому Тимофею. Мощный толчок в грудь сбил с верёво с ног. От сильного удара о стену на пол от парня посыпались огненные искры. и стене расползались трещины. Чёрт, только и смог выдавить Тимофей. Какого дьявола выторочил глаза Антон? «Откуда у него такая силища?» «Это одержимый!» — выдохнул Зверев. «Я уже видел такое раньше. Внутри у него сидит какая-то тварь...» Одержимый сгреб Тимофея за горло одной рукой, а другой начал бить его в живот. Тимофей едва не задохнулся от боли. Такой пройти он не ожидал. Упершись ногой в грудь нападавшего, он с силы отшвырнул его от себя. Коренастый отлетел на середину комнаты, но тут же бросился на Василевского. Антон недолго думал, думаю Садано Лованагой в бок одержимый треснул со затылка монитор закреплённый на стене и разнёс экран вдребезги но сам ничего не пострадал злорадно захихикав он снова рынулся к Василевскому Антон не растерялся схватив парня за вытянутую руку он поднырнул под него и с силой швырнул нападавшего через себя тот с грохотом врезался в платяной шкаф разнеся его на куски Тем временем тело зверя окуталось вихрем огненных искр. Тимофей вытянул вперёд правую руку, и вокруг неё закрутились яркие золотистые всполохи. Лежащий на полу Алексеев испуганно заскулил, а дерржемое уже поднимался на ноги снова готовый к нападению. Вокруг фигуры Тимофея заискрились тонкие извивающиеся молнии, они слились в целое длинного сияющего змея. Поло, почти четырёхметровой длины, лежал на его плечах, обвивая руки, а хвост кольцами извивался у ног змеи. Нос Выселевский восторженно хнанул, одержимый ринулся к зверевой, тогда Тимофей нанёс ему удар. Одержимый пролетел через всю комнату, плюхнулся на диван и шлёпнулся с него на пол. Огненный змей, рассыпая вокруг золотые искры, широко разинул пасть. И соскальзнул сороки из меня на отца. В долю секунду он обвил шею нападавшего и вздёрнул его над полом. Тот громко захрипел, болтая ногами в воздухе. Тимофей шагнул к удерживаемому бандит, резко дёрнулся, пытаясь дотянуться до зверя воскрюченными пальцами, но хост змеянот мышх расхлестнул его по рукам. И тут что-то произошло. Когда меня носица ощутил странное движение в воздухе, тело его противника ещё раз дёрнулось и вдруг обмякло. Черная дымка вокруг него рассеялась, но затем снова проявилась совсем рядом с Тимофеем. Она потянулась к змееносцу, но искрящиеся молнии, окутывающие тело парня, не пускали ее. Тогда дымка опустилась на тело связанного Алексеева, и тот внезапно затрясся в конвульсиях, как будто его било электрическим током. Тимофей и Антон уставились на него во все глаза, не понимая, что происходит. Черный дым втянулся. в тело Петра Алексеева и тот утребно заречав, вскочил с полу и резко расставил рук с стороны. Провод, связывавший его запястье, лопнул. Бандит же, круто развернувшись, бросился как к ною и выпрыгнул наружу, с грохотом пробив своим телом стекло. Антон подбежал к разбитому окну и выглянул, но внизу уже никого не было. Лишь виднелся на снегу глубокий отпечаток человеческого тела, от которого тянулась в сторону цепочка следов. Расстояние между шагами поражало. воображение